Глава 18. Последний бой Израиля. Начало светать, но в этот день люди напрасно ждали появления дневного светила. Густой туман наполнил воздух. Мириам благословила этот туман, зная, что ей не пережить второго дня под палящими лучами солнца. Она сильно ослабела, так как не получала никакой пищи уже вторые сутки и не утоляла жажды ничем, кроме росы. Но пока туман скрывал солнце, она чувствовала, что жизнь еще не покидает ее. Под покровом того же тумана Халев ухитрился подойти к воротам Никанора И хотя ворота охранялись и были заперты тяжелыми болтами, все же нашел возможность, привязав к стреле небольшой холщовый мешок, в котором лежала кожаная фляга с водой и корка черствого хлеба, забросить все это на крышу здания и так ловко, что стрела с мешком упала к самым ногам мирям. Девушка зубами развязала шнурки мешка и с жадностью принялась грызть черствый хлеб. Но воспользоваться живительным напитком она не могла, так как руки ее были связаны за спиной. Мучимая целыми тучами насекомых, мошек и мух, несчастная девушка не могла даже защитить себя от них, будучи лишена возможности шевелить руками. Вдруг она заметила, что в мраморный столб, к которому она была прикована, вбиты несколько железных кольев. Один из них очень острый, немного выдавался, и Мириам пришла мысль, что об него можно перетереть веревку, связывающую ее руки. Встав спиной к столбу, она принялась за работу, но это движение чрезвычайно утомляло ее, тем более что силы были уже на исходе. Затекшие, вспухшие руки страшно болели, и от прикосновения к железу кожа на них лопалась, причиняя новые мучения. Девушка плакала от боли, но все-таки продолжала тереть веревку. Настала ночь, а работа ее все еще не была окончена, но силы ее уже иссякли. Под прикрытием тумана римляне, движимые любопытством, приблизились к воротам и стали расспрашивать ее, за какое преступление она тут привязана. Она ответила им по латыни, что ее осудили за спасение одного римлянина от смерти. Но прежде чем римляне успели спросить ее еще о чем-нибудь, целый град стрел и копий заставил их отступить от ворот. Однако ей показалось, будто один из них добежал до своего начальника и что-то сообщил ему, а тот отдал какое-то приказание. Между тем иудеи готовились к бою. Четыре тысячи человек столпились во дворе Израиля. Вдруг ворота распахнулись, в том числе и ворота Никанора, и при звуках труб, словно река, прорвавшая плотину, иудеи устремились во двор женщин, смяв римских часовых, форпосты и сторожевую цепь Римлян. Но легионеры были наготове, и, сомкнув стальные ряды своих щитов в сплошную стену, отразили натиск иудеев, как непоколебимая скала отражает стремительный поток. Однако иудеи не хотели отступать и отчаянно бились до тех пор, пока сам Тит не двинулся на них с отрядом всадников и не погнал, как стадо овец, за пределы двора женщин. Всех раненых и отставших римляне тут же прикончили, но во двор Израиля ворваться не пытались. Некоторые военачальники подъехали к самым воротам и крикнули, что Тит желает пощадить храм и дарует им жизнь, если они сдадутся. На это осажденные отвечали насмешками, издевательствами и оскорблениями. Однако, несмотря на такой ответ осажденных, Тит желал спасти храм, и по его приказанию несколько тысяч римлян были отправлены тушить пожар в оградах и жилых строениях храма. Между тем, защитники последнего уже не нападали и на новые вылазки не отваживались укрываясь там, где они были в сравнительной безопасности от стрел и камней, которые метали во двор катапульты и баллисты римлян. Одни лежали в унылом безмолвии под прикрытием стен, другие громко стонали, ударяя себя в грудь и раздирая на себя одежды. Женщины и дети выли от голода, ужаса и нестерпимых мучений, проклиная судьбой, посыпая головы пеплом или землей. Мириам видела все, и душа ее содрогалась от ужаса. Она знала, что Халев еще жив, видела, как после безумной атаки он одним из последних вернулся во двор Израиля, весь в пыли и крови. В течение многих месяцев она теперь не увидит его. Наконец, и этот последний день долгой осады подошел к концу. Под вечер туман рассеялся, и яркие лучи солнца в последний раз заискрились на золоченной кровле и шпилях великолепного Иерусалимского храма. Никогда, казалось, не был он так величественен и великолепен, как в этот последний вечер, окруженный почерневшими развалинами разрушенного города. Все стихло, даже и вопли голодных иудеев. В римском лагере тоже было спокойно. Солдаты варили ужин, даже грозные стенобитные машины и баллисты прекратили свою разрушительную работу». Но ста из тервятников стали слетаться со всех сторон, садясь на стены храма, и вспомнились мирям слова «Где будет труп, туда соберутся и орлы». И страх наполнил ее измученную душу, томительно захотелось вырваться на свободу и бежать отсюда, бежать, куда глаза глядят. Снова принялась она за свою изнуряющую работу, селись перетереть веревку, которой были связаны руки, и вдруг почувствовала, что свободна. Чувство невразимой радости охватило все ее существо, хотя затекшие руки причиняли ей страшную боль. А когда она попробовала поднять их, то чуть не лишилась чувств. Немного погодя, с неимоверным усилием она все-таки подняла их, и кровь стала постепенно приливать к окоченевшим, посиневшим пальцам. Тогда она протянула обе руки к фляге и, развязав зубами тряпку, удерживавшую пробку, с жадностью припала пересохшими губами к живительному напитку. Дитя пустыни она знала, что пить в волю, когда человек истомился жаждой, грозит смертельную опасностью, и потому медленными маленькими глоточками отпила половину фляжки воды, смешанной с вином. Девушка была настолько слаба и изнурена, что даже эта смесь подействовала на нее опьяняюще. У нее зашумело в ушах и в голове, и не будучи в состоянии удержаться на ногах, она впала в забытье. Очнувшись, она почувствовала себя несколько бодрее, и хотя голова была тяжела, она вполне могла рассуждать. Теперь ею владело непреодолимое желание освободиться от цепи, и она стала прилагать все усилия, но цепь была крепка, и вскоре она убедилась в тщетности своих попыток. Обессилевшая, Миряма упала на колени и, закрыв лицо руками, заплакала, как ребенок. Вдруг глухой шум и легкое сотрясение привлекло ее внимание. Она встала и взглянула вниз. Иудеи столпились у ворот, которые теперь тихо распахнулись, и среди ночной тишины, словно стая черных воронов, устремились во двор женщин на последнюю отчаянную схватку. Они хотели перебить тех солдат, которые по приказанию Тита все еще силились потушить пожар и затем врасплох обрушиться на спящий лагерь. Но это им не удалось. Из-за ограды, воздвигнутой Титом перед лагерем, хлынули тысячи римлян, разя и уничтожая все перед собой. Паника охватила несчастных сынов Израиля. С воплями отчаяния они бросились в рассыпную, закрывая лицо руками, затыкая уши, чтобы не видеть и не слышать, словно не римляне, а какие-то всесильные духи-истребители преследовали их. На этот раз легионеры уже не тем, что прогнали их во двор Израиля, а и сами бросились туда за ними. Некоторые даже опередили бежавших. Мигом ворота были заняты римскими караулами. Новые легионы все прибывали и прибывали. Вскоре римляне заполнили весь двор, проникнув даже к самому святилищу и беспощадно убивая каждого на своем пути. Теперь уже никто не старался остановить их. Битвы не было. Даже храбрейшие из иудейских воинов Сознавали, что час их настал И Иегова отрекся от своего избранного народа Они бросали оружие и бежали сами, не зная куда Некоторые искали спасение в храме Но римляне последовали за ними туда с факелами в руках Мириам вне себя тоже сосмотрел вниз Вдруг в одном из окон храма с северной стороны Показался огненный язык Минута, и вся стена вспыхнула ярким заревом. Все ярче и ярче разгоралось оно, и глаза не могли более выносить этого моря пламени. А тем временем римляне сплошным потоком врывались во двор Израиля через врата Никанора, пока, наконец, не раздался крик «Дорогу! Дорогу!» Мирям увидела человека в белой одежде с обнаженной головой и без вооружения на великолепном коне. Впереди него знаменосцы несли орлов римских легионов. То был Тит, который, въехав во двор, крикнул Центурионам, чтобы они скомандовали отбой. Вернули легионеров назад и дали приказ тушить пожар. Но кто мог теперь повернуть обезумевших от жажды крови и грабежей солдат? Никакая сила в мире не могла образумить их и привести к повиновению. Пламя уже охватило храм во многих местах. Золотые двери были взломаны и раскрыты, и Тит со своей свитой вошел в храм, чтобы в первый и последний раз взглянуть на жилище Иеговы, бога и иудеев. Из предела в предел шествовал Тит до самой святая святых, куда также вошел и отдал приказ вынести золотые светильники, жертвенные сосуды и золотой стол. И вот великолепный Иерусалимский храм, простоявший 1130 лет на священной вершине горы Мория, сам стал величайшей жертвой всесожжения, какая когда-либо приносилась на этой горе. В жертвах не было недостатка. В своем безумном исступлении римляне беспощадно избивали людей, томившихся во дворе Израиля, так что трупами, точно сплошным ковром, был усыпан весь двор. В эту ночь погибло более десяти тысяч воинов, женщин, детей и священнослужителей. Кругом все утопало в крови. Многие римляне с награбленными сокровищами падали и задыхались от недостатка воздуха. Громадными снопами на сотни футов в вышину вздывалось необъятное пламя пожара. Воздух кругом накалился, как в плавильной печи. Страшные стоны, избиваемых крики торжества победителей, громкие вопли жителей, наблюдавших все это с кровель домов верхнего города, слились в один протяжный звук. Несколько тысяч иудеев успели, однако, бежать в верхний город. Уничтожив за собой мост, они стали следить оттуда за происходящим по эту сторону долины и оглашали воздух непрерывными стенаниями. Мириан, видевшая разрушение и избиение, уже не могла долей выдержать зрелище всех ужасов и, упав за мраморным столбом, задыхаясь от жара и смрада, стала молить Бога о смерти. Вдруг, вспомнив, что во фляге оставалось немного воды с вином, она с жадностью припала губами к горлышку и, выпив все до последней капли, снова легла у столба и лишилась сознания. Когда она пришла в себя, было уже светло. Из груды развалин храма Иродова, великолепнейшего здания в мире, вздымался густой столб дыма и пламени а весь двор Израиля был сплошь устлан трупами, по которым римляне прокладывали себе дорогу. На жертвеннике теперь развивался римский штандарт, и легионеры приносили ему жертвы. Но вот к ним подъехал статный воин в сопровождении блестящей свиты, и они приветствовали его громкими криками «Чей ты император?» Здесь, на месте его торжества, победоносные легионеры провозгласили своего полководца Цезарем. Однако и теперь борьба была не совсем окончена, потому что на крышах горевших стен ограды собрались некоторые из уцелевших и самых отчаянных защитников храма Иерусалимского. И по мере того, как эти ограды рушились, отступали к воротам Никанора, еще не тронутым огнем. Римляне, которые уже присытились кровью, предлагали им сдаться, но те не соглашались. И Мириам, к несказанному своему ужасу узнала в одном из отступавших своего деда Бинони. Так как иудеи не сдавались, римляне стали стрелять и перебили их всех одного за другим, кроме старого Бенони. «Перестаньте стрелять!» – раздался чей-то властный голос. «Несите скорее лестницу!» «Это смелый и отважный старик, к тому же один из членов Синедриона. Захватите его живым!» Римляне приставили лестницу и по ней взобрались на стену. Бенони при виде их отступил к самому краю обрушившейся стены, охваченной пламенем, но внезапно обернулся и в этот момент увидел Мириам. Он стал ломать руки и раздирать на себе одежды, думая, что внучка уже умерла. Мириам угадала его горе, но до того обессилила, что не могла сделать ни малейшего движения, не могла произнести ни одного звука, чтобы утешить несчастного старика. «Сдавайся!» — кричали между тем римляне, боясь приблизиться к горящим развалинам. «Сдавайся, безумец! Тит дарует тебе жизнь!» «Для того, чтобы протащить меня за своей колесницей победителя по улицам Рима», гневно возразил старый Иудей. «Нет, я не сдамся, а умру, моля Бога, чтобы он с лихвой воздал Риму за Иерусалим и его детей». И, подняв с земли валявшееся копье, он метнул им в группу римлян с такой ловкостью и силой, что копье, пробив щит одного из воинов, пронзило насквозь и руку, державшую щит. — Пусть бы это оружие также пронзило твое сердце и сердца всех римлян! Воскликнул Бенони и, бросив последний прощальный взгляд на развалины храма и Иерусалима, бросился в пламя горящих развалин и погиб, гордый и смелый, не изменив себе даже в час смерти. При виде этого Мириам снова лишилась чувств. А когда очнулась, то вдруг увидела, как дверь, что вела на кровлю из потайной комнаты квадратного здания над воротами Никанора, распахнулась, и из нее выбежал с обнаженной головой в разодранной одежде, весь в крови и копоти человек с глазами затравленного зверя. Мириам вгляделась и узнала в нем Симеона, осудившего ее на ужасную смерть. Следом, цепляясь за полы его одеждой, выбежали римляне, в том числе офицер, лицо которого показалось Мириам знакомым. «Держите его!» — крикнул он. «Надо же показать римскому народу, на что похож живой иудей!» Стараясь вырваться из рук врагов, Симеон поскользнулся и упал плашмя. Только теперь римский офицер заметил Мириам, лежавший у подножия столба. «Ах, я ведь забыл про эту девушку, которой нам приказано спасти!» «Уж не умерла ли она, бедняжка? Клянусь Бахусом, я видел где-то это лицо». «Ах да, вспомнил!» И он наклонился над ней и прочел надпись на груди. «Смотри, господин, какое ожерелье! Ценный жемчуг! Прикажешь снять его?» — проговорил один легионер. «Снимите с нее цепи, не ожерелье, приказал начальник. Затем, склонившись к девушке, спросил. «Можешь ты идти?» Мириам только отрицательно покачала головой. Но тогда я понесу тебя». И бережно, словно ребенка, офицер поднял ее на руки и стал спускаться со своей ношей вниз во двор. Солдаты вели за ним Семеона. Во дворе Израиля, где еще уцелела часть жилых помещений, в кресле перед одним из сводчатых входов сидел человек, рассматривающий священные сосуды и всякую драгоценную утварь в окружении своих военачальников и префектов. Это был Тит. Подняв глаза, он увидел Галла со своей ношей и спросил. «Что ты несешь, Центурион? Ту девушку, которая была прикована к столбу на воротах. Жива она еще?» «Да, Цезарь, но зной и жажда сделали свое дело». «В чем заключается ее вина?» — спросил Тит. «Тут все написано, Цезарь». «Хм, христианка, мерзкая секта, хуже самих иудеев», как утверждал покойный Нерон. «Но кто осудил ее?» Мириам с трудом подняла голову и указала на Симеона. «Говори мне всю правду!» — приказал Тит. «И знай, что я все равно ее узнаю!» «Она была осуждена Синедрионом!» — сказал Симеон. «Среди них был и ее дед Бенони! Вот тут его подпись!» «За какое преступление?» — спросил Тит. «За то, что она помогла бежать одному римскому пленнику!» Пусть душа ее вечно горит в гиене огненной. Судя по твоей одежде, ты тоже был членом Синедриона, — сказал Тит. Как твое имя? Меня зовут Симеон. Это имя ты верно слышал уже не раз? А, да. Вот оно здесь, на этом приговоре, стоит первым. Ты приговорил эту девушку к страшной смерти за то, что она спасла жизнь одному римскому воину. Так и спей же сам сию чашу. «Отведите его на башню над воротами и прикуйте к тому столбу, к которому была прикована девушка. Храм твой погиб, святилище твоего не стало, и ты, как верный его служитель, должен желать себе смерти». «Да, в этом ты прав, римлянин», — проговорил Семен, — «хотя я предпочел бы более легкую кончину». Его увели, и цезарь Тит занялся мирям. Отпустить девушку на свободу нельзя. Это все равно, что обречь ее на смерть. Кроме того, она изменится и, вероятно, заслужила свою участь. Но она прекрасна и украсит собою мой триумф, если боги удостоят меня этого. А пока кто возьмет ее на свое попечение? Но помните, пусть никто не смеет причинить ей вреда. Девушка эта – моя собственность. «Будь спокоен, Цезарь, я буду обращаться с ней, как с дочерью», сказал ее освободитель. «Отдай ее мне». «Хорошо», сказал Тит. «Теперь унесите ее отсюда. Нам надо заняться другими, более важными делами. А в Риме, если будем живы, ты дашь мне отчет».